Я кое-как разогнулась, постаравшись не разбудить Марстона своими стонами и уханьем, и выгреблась за дверь. Там царила сплошная идиллия. Двое охранничков мирно кемарили на лестничной площадке, а Пинтель с неприступным видом возвышался около двери соседней комнаты. Будил, чтобы Дарвальд не удрал, надо полагать. Вообще, Пинтель здорово напоминал джина из арабских сказок. Высоченный, с обнушительным животом, в шароварах красной косынки на голове и здоровенной серьгой в ухе. «Ну, как дочка прошла? спросила я, отчаянно зевая. Всё путём. Прогудел Пинтель. Он от чего-то проникся к камне тёплыми чувствами. Наверное, ещё ни одна такая пигалица не осмеливалась надеть ему на голову поганое ведро, и это внушало Пинтелю некое подобие уважения к моей худосочной персоне. "Вы ваш приятель, госпожа Юля, пытался Только я ему не позволил. «Правильно сделал», — одобрила я. «Ещё чего не хватало, ночами по дому шляться, будить всех. А теперь пусти-ка меня, я с ним побеседую». Неизбежно запнувшись о порог, я ввалилась в комнату. Дарвальд, взъерошенный и несчастный, сидел на краю кровати и мрачно рассматривал свои руки. Вид его ясно говорил о том, что бедолага промаялся без сна всю ночь и только под утро ненадолго задремал. При виде меня Дарвальд вскинулся с таким видом, что стало ясно. Он испугался, как бы ни случилось самое худшее. «Господи, как же он замучился-то, бедный!» «Все в порядке!» — поспешила я его успокоить. «Я просто зашла спросить, как дела у тебя». «Как у меня могут быть дела?» — буркнул Дарвальд, возвращаясь к созерцанию своих рук. «У меня все нормально». Он хотел сказать что-то ещё, но запнулся на полусловие и посмотрел на меня снизу вверх с неподдельным отчаянием. Юлька. Ну что? Я уселась рядом и обняла Дарвальда за могучее плечо. Валь, ну ты погоди, в панику-то впадать. Ещё не всё так плохо. Мы вчера с капитаном весь день в книжках рылись. У него, знаешь, сколько всяких редких книжищ. Кое-чего даже нарыли, глядишь, откопаем нужное. Не было бы поздно. — мрачно сказал Дарвальд. — Вот как дам больно! — пообещала я не менее мрачно. — Перестань сейчас же! — Юль, это ты перестань! — поморщился Дарвальд. — Что ты меня уговариваешь, как маленького? Я же вижу! — Ну и что ты видишь? — огрызнулась я. — Что хуже у нас еще не бывало, — сказал Дарвальд. — И, Юля, я не знаю, как быть. Правда, не знаю. В глазах у него стояла такая тоска, что мне сделалось жутко. Я не знаю, как мне быть, когда Марстон смотрит на меня и ждёт. Я что-нибудь придумаю, как обычно, как всегда придумывал, и вытащу его. А я ничего не могу сделать. Даже соврать толком не могу. Он же и сам прекрасно всё понимает. Дарвальд резко выдохнул, отвернувшись от меня. Я бы всё отдал, лишь бы его спасти. Лишь бы он был жив. Юль. Что? Я не смогу без него. Я открыла рот, чтобы еще раз грозно пообещать треснуть Дарвальда по башке, если не прекратит высказывать свои упаднические мысли, но подавилась словами и умолкла. Ну что я могла сказать? Подозреваю, мы бы закончили бурными рыданиями друг от друга на плече, если бы в дверь деликатно не постучали и Пинтель не сообщил басом Госпожа юлия «Туточки к вам, капитан, пришли». «Ну так впусти его!» — подскочила я. «Не могу я переносить эти сцены, даже если искренне сочувствую и переживаю». Капитан Тресса сегодня был особенно хорош. Я даже вздохнула. Чисто выбритый, в новенькой серой куртке из тонкой, как мне показалось, замши. В высоких сапогах и невозможной шляпе, правда, без перьев. Зато оружие на нём на целую роту бы хватило. «Доброе утро, Юлия». Вежливо поклонился он, снимая шляпу. «Мне такое обращение безумно льстило, хотя я и понимала, что на красивую даму никак не тяну. Да что там, я и просто на даму не тянула, если на то пошло». «Доброе утро, господин Тарм». «Утро добрым не бывает», — сообщила я. Альбер вы узнали что-нибудь?» «К сожалению, почти ничего». Довольно невесело ответил капитан и без приглашения уселся рядом с нами на кровать. Разве только то, что некоторое время назад особенностями этих треклятых кинжалов очень интересовался один мой... Хм... коллега. Прямо скажем, коллеге этому я бы руки не подал, но, тем не менее, он считается вполне достойным пиратом. «И кто это?» Поинтересовалась я для приличия. Старался человек всё-таки, узнавал. А что, имя мне ничего не скажет, ну так... «Капитан Булатис». Вздохнул Тереса, а я от неожиданности икнула. Мы с Дарвальдом переглянулись. «Вы его знаете?» — поразился Тереса. «Это именно он выловил нас из моря, когда нас сюда зашвырнуло», — сообщила я. «Ну, получается, он знал. С самого начала знал, что Дарвальд и Марстен маги, потому и не выспрашивал нас, кто мы и откуда, чтобы не насторожились. Может, он и сам магии не чужд». «Похоже на том». — кивнул Дарвальд. «Капитан, где можно найти этого мерзавца?» «Можете называть меня просто Альвер», — сказал Тереса и привстал, снова изображая поклон. «Дарвальд», — машинально отозвался Дарвальд, — нашли время церемонии китайские разводить. Тереса тем временем продолжал. «Итак о Блатисе. Сейчас его белые чайки нет в порту, но это не значит, что в Люфе нет самого Блатиса». «А вполне вероятно, что он может в любой момент вернуться за своим кинжальчиком». Завершила я мысль. «Альвир, а вы нам здорово подгадили с моим похищением. Так вовремя, ёлки-палки, вы с ним часом не заодно?» «Юлия...» Капитан уставился на меня с искренним возмущением и явно хотел сказать что-то вроде «я честный пират», но его прервал жуткий грохот на лестнице. «Надо ли говорить, что мы всем скопом ломанулись туда и при этом застряли в дверях?» Зрелище было ошеломительным. Под лестницей лежали трое охранников, а венчал эту пирамиду бедный пинтель. Все явно были без чувств. Я прикинула, какой силы должен быть тот, кто вырубил пинтеля, и содрогнулась. Тут только я заметила, что дверь в комнату попросту снесена с петель. Заметил это и Дарвальд, и рванулся туда с воплем Марстен. Мы с капитаном последовали за ним. «Лёгок на помине» вырвалось у капитана, когда он увидел того, кто стоял посреди комнаты. Я хотела было грязно выругаться, но передумала, вспомнив, что капитан вроде бы оказывает мне знаки внимания, как приличной девушке, хотя, может, он со всеми дамами так обращается. Я, правда, при нём уже ругалась, но это было давно, в стрессовой ситуации, и вообще он наверняка всё забыл. Как обычно, мысль эта была совершенно несвоевременной. «Блатис, это и тот», — обернулся капитан Блаттис змеиный кинжал пребывал у него в руках и, судя по всему, неплохо себя чувствовал. Камни в его рукояти так и сияли. Только мерзкое это было сияние. Опять явился на всё готовенькое. Не надейся, Тереса, здесь тебе ничего не обломится. «О чём это он?» — шепотом спросила я. «Но не сейчас же, Юлия», — шикнул Тереса. «Случились у нас некоторые трения в своё время». «Трение? Ты, как всегда, дипломатичен!» — проявил недюжинную остроту слуха Блатис и покосился на нашу компанию. Похоже, он пребывал в отличном настроении и был расположен поговорить. «Ты упер меня из-под носа драгоценности, за которыми я охотился три! Слышишь, три года!» Блатис явно завелся. «Это ты называешь трениями! Я угрохал на поиски прорву денег!» Я чуть не всё побережье на брюхе исползал, и когда я уже почти держал сокровища в руках...» Он гневно мотнул головой. «Оказалось, ты меня опередил! До сих пор себе простить не могу, что не вычислил твоего шпиона у себя на корабле. Кто это был, а? Кто?» «Вообще-то это я и был», — невозмутимо заметил Тереса. «Собственной персоной. Все знают, что ты нанимаешь всякий сброд» мне ничего не стоило прикинуться простым матросам. «Ты!» Блатис на мгновение утратил самообладание. «Так значит, то, что моя команда перепилась, а в трюме оказалось полно воды, тоже твоих рук дело. Только из-за этого я не смог тебя догнать». «Плохому танцору всегда что-то мешает», — вставила я негромко. Дарвальд только переводил взгляд с одного пирата на другого, решительно отказываясь что-то предпринимать. По-моему, его просто заклинило. Он-то готовился сражаться, а тут, понимаешь, люди разговоры разговаривают. По мне, так стоило ошарашить Блатиса чем-нибудь, пока он увлечён беседой. Но Дарвальдо это то ли в голову не пришло, то ли он был слишком благороден для такого. До тебя ещё очередь дойдёт. Я тебя заставлю кровавыми слезами умыться. Не обратил на меня внимания Блатис. Я тебе и остальное припомню. Не надорвёшься ли? — приподнял бровь Тереса. «А что ещё было?» — заинтересовалась я. «Много всякого», — уклончиво ответил Тереса. «Я почему-то всегда успеваю первым. Видимо, банальное везение. Кстати, коллега, клад с песчаного острова я уже забрал. Можешь не тратить сил на поиски хм, подходящего объекта». Блатис выругался так, что мне, по идее, полагалось немедленно упасть в обморок — но я не могла позволить себе такой роскоши. Видимо, клад с песчаного острова был тем самым, ради которого Тереса меня и похитил, а подходящий объект — мною». «Ха! А не намекнуть ли Блатису, что он объект буквально в руках держал и упустил? Нет, не стоит, пожалуй, а то мне же и достанется». «Кроме прочего», — добавил Тереса, С той злополучной историей с драгоценностями Блатис всё пытается меня поймать и отомстить за всё сразу. Счёт мой — всё растёт. Но пока что ему этого сделать не удалось. «Я поняла», — хмыкнула я. «Только, м -м, Альвер, на этот раз я бы не стала зарекаться». Тресса мой намёк понял и посровил. «Хватит болтать». Прервал он очередное излияние Блатиса. «Что тебе тут надо?» Вот это, на мой взгляд, было полным идиотизмом. Спрашивать такое, когда намерения Блатиса оказались вполне ясными. Марстон без сознания. Змеиный кинжал ехидно поблескивает лезвием. А из раны в боку Марстона струки омерзительного зелёного сияния словно пьют живую кровь. «Ах ты, мразь!» — отмер наконец Дарвальд и атаковал. «Чтобы ему пораньше в себя прийти. Нас, понятно, не задело» но по комнате пронеслась воздушная волна такой силы, что противоположную стену едва не вынесла, а в окне вылетели стекла. Но чертову Блатису ничегошеньки не сделалось. Дарвальд явно недооценил противника. Как Блатис стоял, так и продолжал стоять, нагло ухмыляясь во все плохо очищенные зубы и поигрывая кинжалом. Зеленое сияние теперь словно окружало хозяина кинжала, не позволяя чужой магии коснуться его. Дарвальд замер в некотором замешательстве, и я его понимала. Использовать что-нибудь посильнее он не мог, из боязни покалечить не только меня и Тереса. Подозреваю, о нас он мог и позабыть. Но и Марстона. А уж на это бы он не пошёл. Платис использовал короткую паузу весьма рационально. Пока мы изображали скульптурную группу, он направил острею кинжала на Дарвальда и что-то выкрикнул. Эффект был ошеломляющий. Дарвальда просто впечатала в стену. По этой стене он исполз на пол, явно лишившись сознания. Но да я и думаю, с такой силой, давшись затылкой мамбревенчатую стену, ни один маг на ногах не устоит. Да, Дарвальд не просто недооценил Блатиса, он его очень сильно недооценил. «Сволочь!» — рявкнула я и швырнула в Блатиса первым, что под руку попалось, а это оказался всего-навсего кувшин с водой. Как назло до цели он не долетел, разбившись о невидимую преграду. «А ты не лезь куда не надо, глупая сучка!» — прикрикнул Блатис. «И не вякай!» «Сам ты, козёл безрогий!» — рассверепела я, и уже не стесняясь Альвера Тереса, у которого глаза с каждым произнесённым мною словом всё больше вылезали на лоб, объяснила Блатису, кто он такой, где я его видела, чем он там занимался, а заодно вкратце охарактеризовала его родственников по обеим линиям. К концу моей выразительной тирады Блатис заметно запунцовил — Подозреваю, такого он не слыхал даже от своего боцмана. «Заткнись!» Блатис повёл в мою сторону рукой, и я поняла, что валяться мне сейчас в углу, как Дарвальдуно. Но между мной и Блатисом встал Тереса. К моему удивлению, не просто геройски загородил даму грудью, а тоже выставил перед собой руки и что-то выкрикнул. Везёт мне всё же на магов. То мои двое, теперь ещё эти джентльмены удачи. Впрочем, похоже, тут каждый уважающий себя пират должен знать пару заклинаний. Так, на всякий случай, мало ли ветер попутный поднять или там порох в сырую погоду поджечь. Некоторое время Тереса с Блатисом словно норовили подтолкнуть один к другому невидимую стенку. Видно было, что усилие это требует немалых. И скрежет зубовный был, и ругань отчаянная. Но в конце концов Блатис все же пересилил. Тресса, как тряпочный, отлетел назад и грохнулся аккурат к моим ногам. «Альвер!» Я приподняла ему голову, похлопала по щекам. «Куда там?» Видок у капитана был ещё тот. Сам мертвенно-бледный, из угла рта тоненькая струйка крови. Меня бросило в такую жуть, что... «Альвер!» «Альверчик, миленький!» «Ну ты-то хоть не умирай!» «Юлия!» «Нет, умирать капитан явно не собирался. И на том спасибо. «Юлия, бегите отсюда, ему не до вас». «Ещё чего не хватало?» Я видела, что Блатис подходит к Марстону, смотрит на свой кинжал, словно советуясь с ним. Честное слово, камни в рукояти ему подмигнули, а змейка зелёного цвета, оставив Марстона, втянулась в лезвие. И Блатис, кивнув мол, тут больше поживиться нечем, занёс кинжал над Марстоном. «Чёрт побери! Меч!» «Да не подниму я его. Тогда ночью я его еле-еле над полом приподняла». Мой взгляд упал на Альвера. На поясе у него висели ножны с тем самым огненным кинжалом. Впрочем, там ещё много всякого железа болталось, но этот попался мне на глаза первым. Не думая толком о том, что делаю, я выхватила кинжал из ножен и ринулась к блатису с твёрдым намерением воткнуть эту железяку ему в спину. Топала я при этом, судя по всему, как слон, потому что Блатис услышал мои шаги, и я до него не достала. На полпути меня встретил его кулак. Он даже не счёл нужным тратить магические силы на такую, как я. Не то чтобы я сильно расстроилась, но всё же. Впрочем, одного удара мне вполне хватило. Меня в жизни никто не бил, тем более кулаком в живот. Да он меня даже не ударил, я сама на его кулак налетела. Я задохнулась, выронила кинжалы, и он улетел куда-то в сторону. Больше всего мне хотелось свернуться в комок и тихонько завыть, но упасть мне Блатис не дал. Поймал за шевер, и ты так, держа на весу с явным удовольствием, влепил мне по физиономии. От такой оплеухи у меня в глазах потемнело, а Блатис тут же залепил мне вторую, игнорируя мои слабые попытки легаться, причем на этот раз отпустил мой воротник. Я отлетела в сторону и шмякнулась на пол. Закапала кровь. «Хороша же я буду с расквашенным носом». «Да о чём я думаю? Он сейчас прирежет Марстона, а я ничего не могу сделать, только сидеть на полу и смотреть. Я даже до кинжала не могу добраться, вон он на полу валяется. Но между мной и ним как раз блатис, и обойти себя он не даст». «Ах ты дрянь! Сперва надавать по физиономии девчонки, но я-то ладно. Я хоть сопротивлялась, а потом убить совершенно беззащитного парня». Ну и мерзость. Для таких, как этот капитан Булатис, надо не просто на реях вешать, а я даже не знаю, что с ними надо делать. Злость моя достигла предела. Чуть ли не выплёскиваясь наружу, у меня даже снова потемнело в глазах, поэтому я подумала, что мне мерещится. Мои заляпанные кровью руки, кровь из носа всё не унималась, вдруг слабо замерцали. Тем багрово-красным светом, каким светится спираль в электроплитке, И точно таким же мерцанием ответил лежащий на полу огненный кинжал. Впрочем, мне было не до этих странностей. Я больше всего сожалела о том, что я не маг и не могу удавить блатя со усилием воли или, скажем, телепортировать ему под лопатку что-нибудь острое со всего размаху. Видение было настолько ярким, а злость моя такой сильной, что я на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза... Капитан Блатис лежал посреди комнаты лицом вниз, неловко вывернув руки, а в спине у него торчал, победно сияя алыми камнями в рукояти, огненный кинжал. Ещё секунда, и Блатис вспыхнул бездымным, странным каким-то алым пламенем. Очень быстро от него осталась одна головешка. «Юлия, вы целы?» Тереса тщетно пытался встать на ноги, но без посторонней помощи ему бы это явно не удалось. «Да», — ответила я, поднимаясь на четвереньки, а потом уже осторожно принимая вертикальное положение. «Относительно... Валь! Дарвальда пришлось приводить в чувство пару минут. После очередной оплеухи он, наконец, открыл глаза и первым делом выпалил. «Марстон!» «Да цел твой ненаглядный, цел!» — заворчала я, подавляя желание повеснуть на Дарвальде и больше не отцепляться. «По-моему, кстати, так и не очнулся». Как оно и оказалось. Собственно, когда его привели в сознание, Марстон больше всего сердился, что пропустил всё веселье. Ничего себе у него понятия о веселье. «Альвер, а как теперь змеиный?» — спросила я. «Что с ним теперь будет?» «Теперь у него нет хозяина», — вздохнул Альвер, носком сапога кинжал. «Это снова безобидная игрушка. До тех пор, пока кто-то ещё не вызнает заклятие, вызывающее кинжал к жизни». У, у Насосался тварь!» Я злобно взглянула на коварную железку. Потом перевела взгляд на то, что осталось от Блатиса. «А с этим что делать?» «Не знаю». Альвер протянул было руку, чтобы вытащить кинжал из обугленной головешки, что ещё совсем недавно была недурным магом, но тут же отшатнулся. «Ого!» «Что?» — удивилась я. «Он меня?» Альвер недоверчиво прищурился. Как будто обжег. Рукоять раскалена так, что не дотронуться. «Правда?» Я поднесла руку к кинжалу. «Ничего не чувствую». Я взялась за рукоять. Она была чуть тёплой и только. Дёрнула. Кинжал поддался неожиданно легко, так что я, приготовившись тянуть изо всех сил, чуть не села на пол. И села бы, не подхвати меня, Тереса. Лезвие кинжала было, как ни странно, совершенно чистым. «Юлия...» Альвер смотрел на меня то ли с восхищением, то ли с испугом. «Похоже, Огненный выбрал хозяйкой вас». «Да вы что?» — глупо хихикнула я, разглядывая кинжал. «Вот еще радость!» «Все верно», — кивнул капитан. «Вы добровольно напоили его своей кровью, и теперь он ваш. Вот, значит, как это делается». Я перехватила его взгляд, устремленный на бесхозный змеиный кинжал, и нахмурилась. Нет, — Нет-нет, — поспешил он меня успокоить. — Эту дрянь я возьму единственно за тем, чтобы утопить в самом глубоком месте, которое только знаю. — И это тоже, — сказала я, и огненные камни обиженно сверкнули. — Зря вы так, Юлия, — коризненно сказал Альвер. — Огненный еще никому не сделал ничего дурного. В конце концов, он же нас спас. — Да, — задумчиво сказала я. — Пожалуй, вы правы, но... «Он же ваш!» «Теперь ваш!» — улыбнулся Альвер, отстёгивая ножны и протягивая мне. «Вам он нужнее в ваших путешествиях, а я и сам могу постоять за себя. Берите!» «А не жалко?» — спросила я, принимая ножны. «Говорил ведь, не расстанусь с ним, не расстанусь, а сам. Представляете, вот отдадите вы мне кинжал, а потом вдруг бац, и узнаете, как им пользоваться. Обидно же будет!» «Ну, разве что самая малость», — весело ответил Альвер. «Да и к чему мне огненный? Я бы поискал морской. Я же всё-таки пират. Тем более, что о нём я знаю больше всего». «Может быть, вы прекратите любезничать и поможете мне?» Вежливо перебил Дарвальд. «Мне кажется, оставаться тут несколько неразумно. Альвер, мы не слишком злоупотребим вашим хорошим к нам отношением, если напросимся в гости на ваш корабль». «Ничуть», — ответствовал тот. «Я сам хотел вам это предложить». «Отлично», — устало сказал Дарвальд. «Тем более, что источник где-то там». Он неопределённо махнул рукой. «В море или на острове. Словом, где-то там». Вот так закончилась эта безумная история. Мы в самом деле погрузились на борт корабля Тереса, который любезно согласился устроить нам небольшой вояж и заодно подвести до источника. Марстон после нейтрализации змеиного кинжала стремительно пошёл на поправку и в скорости уже начал привычно скандалить с Дарвальдом. Тут, по-моему, несколько сожалел о моментах, когда Марстон был тих и недвижим. Я болталась по кораблю, валяла дурака, а когда капитан был свободен, помогала ему переводить с древнекамистского тот толстенный трактат то есть переводила я, а он судорожно записывал. Впрочем, он и сам быстро научился читать на этом языке. Я бы ни за что в такое не поверила, если бы не видела своими глазами. Вот будет единственным специалистом в мире. Когда вдали замаячил небольшой островок и Дарвальд заявил, что это и есть цель нашего путешествия, мне стало немного грустно. Конечно, страху я натерпелась изрядно, но вот то, что было потом... Огромный корабль, шум ветра и хлопанье парусов над головой, плеск волн, летучие рыбы. Они не просто выпрыгивали из воды, как у нас на земле, а вправду некоторое время летели за кораблём, взмахивая плавниками. И такие ошеломительные закаты. И, и... и... еще Альвер Тереса. Капитан сошел вместе с нами на берег. Проводить. Здоровьяк Пинтеля тоже напросился с нами, и теперь гулко и протяжно вздыхал. Он меня, признаться, уже достал описанием того, как очнулся, всполз по лестнице наверх и стал свидетелем обалденного зрелища того, как я кидалась на Блатиса. «Ну, точно, как кошка, когда котят защищает!» — так это выглядело в изложении Пинтеля. А что, может, правда, стоило вцепиться Блатису в рожу когтями? Сразу бы не оторвал. В голову лезли глупости. Тарвальд готовился к переходу, Мартин срочно до рассказывал матросам очередной непотребный анекдот, а я смотрела на море, на парусник и отчаянно жалела, что мне не судьба побыть тут подольше. Юлия. Капитан подошёл совсем неслышно. Вот умеет же они все так ходить, только я топаю как лошадь. Да. Юлия. Капитан смотрел проникновенно и, по-моему, не притворялся. Я бы хотела извиниться за то, как выразился о вас, когда я впервые увидел. Это как? Удивилась я, потом припомнила, как он прошёлся насчёт моей внешности. А, да бросьте вы, это же правда. Вовсе нет, заявил Альбер. Вы вы не похожи на здешних женщин, вы другая, но вы Тут он замолчал, а потом тоскливо спросил: "Юлия, может быть вы «Останетесь». Я лишилась дара речи. Открыла была рот, но сказать ничего не смогла. Потом всё же выдавила. «Я... но... я не могу, Альвер. Правда, мне здесь очень нравится. Но это не мой родной мир, а я хочу вернуться домой, понимаете?» «Понимаю», — ещё более тоскливо произнёс он. «Извините, зачем ты сказала я?» «Юлька, со всеми попрощалась?» — окликнул Марстон. «Пошли скорее, Валь уже готов!» Я понуро потрусила к своим приятелям. «Ух-ух-ух, из других миров сбежать не чаяли, а тут бы ещё задержаться. Романтики мне хотелось. Получила я свою романтику, и что теперь делать буду?» «Юлия...» Я обернулась. Меня нагонял капитан Тереса. «Он что, с нами намылился?» — недоуменно спросил Марстон. Дарвальд дёрнул его за рукав, призывая молчать. И вовремя. Альвер догнал меня, схватил за плечо, развернул и поцеловал. Меня никто в жизни так не целовал. Я... В общем, я совершенно растерялась и не знала, как реагировать. А как тут отреагируешь? Словом, секунду спустя мы с капитаном на радость всем присутствующим целовались, как в последний раз. А ведь верно, ведь, в последний. Первый и последний. Альвер отпустил меня, сделал шаг назад. Я тоже отступила. На плечо мне легла рука Дарвальда, и мир закружился в привычном уже калейдоскопе. И я так никогда и не узнала, померещилось мне или нет, что на чёрном борту корабля Альвера Тереса, стоявшего на якоре не слишком далеко от берега, свежей белой краской было выведено новое название — Юлия. А до нового мира мне не было дела. Тут было тепло, и росла высокая трава. В эту траву я и села, даже не поглядев, а не окажется ли подо мной муравейника. Я думала, будет проще. Но когда так всё получилось... «Юлька, ты что?» — надо мной наклонился Марстон. «Ты чего? Плачешь, что ли?» Я мотнула головой и шмкнула носом. Ещё не хватало реветь при этом вот. Заходящее солнце заставило камни на рукояти кинжала, который висел теперь у меня на поясе, и при моих скромных габаритах мог сойти за небольшой меч, вспыхнуть алым огнём. «Юль, ну ты даёшь!» — донёсся откуда-то издалека голос Марстона. «Ну что ты в нём нашла?» «Уйди отсюда!» — шикнул на него Дарвальд. «Иди, ручей поищи, костёр разведи, что ли». «Ушёл, ушёл уже!» — забурчал Марстон, Тоже ещё сантименты. А Дарвальд уселся рядом со мной в траву и молча обнял. Тут уж я совсем не выдержала, и, уткнувшись носом в его надёжное плечо, проревелась от души. — Юль, перестань! — в пятнадцатый раз повторил Дарвальд, и тут его явно осенило. — Слушай, что скажу. — Стой! — схлипнула я. — Мы туда вернёмся, хочешь? Дарвальд оторвал меня от себя и легонько встряхнул. «Вижу. Хочешь». «А как?» Я вытерла нос рукавом. «Ты же сам говорил, мы наугад бредём». «Нам бы только вернуться в наш с Марстеном родной мир», — улыбнулся Дарвальд. «Я же говорил, все справочники там остались. Вот как знал, что надо с собой таскать, да не хотел пространство захламлять. В общем, найдём мы этот пиратский рай. не беспокойся Может, не сразу, но вычислим. Примет этого мира я запомнил. Не волнуйся». «Правда?» — с надеждой спросила я. «Правда», — ответил Дарвальд и улыбнулся так, что я ему поверила. «Всё, вставай. Пойдём посмотрим, что там Марстон делает. Надеюсь, он ещё ни в какую историю не успел влипнуть». Пора бы ему запомнить, что Марстону для того, чтобы влипнуть в историю достаточно ровно одной минуты.